Он отправился в туалет, там прочитал текст еще раз, в высшей мере внимательно. Точки поставлены, запятые на месте, значит, все в порядке. Предпоследняя точка, правда, очень легкое, одно касание, но, тем не менее, это явная точка, и чернила те же. «Странно, почему я должен писать отчет? Такого еще не было», — подумал Райфель. «СС-штурмбанфюрер Гуга Лаурих, рожден в Линдсе»,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 Не знаю почему, но к себе все же стоит прислушиваться. Он вернулся. На столе стояли два высоких стакана со скотчем. Лед уже растаял. Жарище декабрьское, под сорок. Вот-вот Рождество, будут посыпать пальмы вата. Снега здесь никогда в жизни не видели. Зимой, в июле, температура падает до тридцати. Это здесь называют холодом.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 Конечно, здешние, Райфель понюхал стакан, сразу можно отличить. Какая разница, и то, и другое дерьмо. Если бы мы пили с вами в Шотландии, в деревенском доме, одно дело. А так, в какое время вам позвонил Р... Киккель? Райфель усмехнулся. Можете не поправляться. Настоящие фамилии Кикеля мне знакомы, как и вам. Разве вы тоже из Линца? Да, кто вам сказал? «Я прочитал объявление в газете», — усмехнулся Роуман. «Воскресный выпуск аргентинской клорин что, мол, в Игуасу проживает СС-штурмбанфюра Лаурих, работающий ныне под фамилией Райфель. А к нему на связь едет член заграничной организации НСДАП Пол Ничи, он же Пауль Найджер, наделенный функциями инспектора по согласованию с центром.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 Волнения не было. Особого волнения, так будет точнее. партье поставил два стакана, сказав при этом обязательное «сеньорос». В Испании бы непременно сказали «кабальерос», — подумал Роуман. «Врожденное преклонение перед всадником». Действительно, на английский это слово переводится как «всадник» или «наездник».